Глава 20. Севастополь 1938 год. Каждый день Мария Ильинишна проводила в ожидании допроса. Она уже знала, что будет стоять на своем, и никакие угрозы и пытки не могли заставить ее изменить показания. Однако про нее как будто забыли. Через две недели, измученная тревогой, женщина сама попросилась к следователю. Увидев ее, Викторов изобразил на лице подобие улыбки. Вы глазам своим не верю. Не представляете, как я счастлив. Я бы предпочла, чтобы мне задавали вопросы, оборвала Шаткина поток любезностей. Анатолий пожал плечами. Как скажете. Вы женщина умная и прекрасно понимаете, что от вас хотят. Если вы пришли по-дружески побеседовать, начинайте с того, «Что интересует меня?» Мария Ильинишна побелела. «Вас интересует мифическое золото, о котором не знаем ни я, ни мой муж». «А вот тут, позвольте с вами, не согласиться!» Поднявшись со стула, следователь подошел к ней. «По имеющимся у нас данным, Эпрон все же нашел деньги». «По имеющимся данным», — повторила Шаткина с иронией. «Готова поспорить?» Вы их получили не от Михаила Андреевича. Вот и пытайте того, кто сказал вам об этом. Тот, кто сказал нам об этом, четко выговаривая каждое слово, произнес Викторов, не относился к руководящему составу экспедиции и, естественно, не был в курсе, куда делись сокровища. Он лишь видел, как ящики с золотом вытаскивали на поверхность. А он видел само золото. С улыбкой уточнила Мария Ильинична. «Если этот человек просто принял желаемое за действительное, вы не вправе мучить людей». Анатолий отвернулся, чтобы она не заметила злой блеск в глазах. «Разумеется, он отвечает за свои слова». «И все же, повторяю, ни я, ни мой муж об этом не знаем». Викторов уже не скрывал досады. «Тогда мы вряд ли найдем общий язык. Не смею вас больше задерживать». «Скажите, где мои дочери?» Мужчина небрежно бросил. «А какое вам до них дело? Когда о детях не беспокоятся родители, эту заботу берет на себя государство. Вот почему их искалеченная судьба будет на вашей совести». «Какой же вы негодяй!» Сжав кулаки, Мария Ильинична двинулась на чекиста. Викторов выставил вперед руки. «А вот этого делать не советую». «Вы только ухудшите свое и без того не блестящее положение!» Он выглянул в коридор. «Уведите заключенную!» Вернувшись к себе в камеру, Мария Ильинична, склонив голову на плечо своей подруги Аллы Ивановны, горько заплакала. С тех пор никто ее не вызывал. С Викторовым они встретились спустя месяц. Следователь дал ей подписаться под приговором, на котором она впервые увидела сокращение... Чесир, член семьи, изменник родины, и узнала о том, что приговорена к восьми годам заключения с отбыванием в лагере. В тот день, когда Марию и Линишну увезли в тюрьму, Нона вернулась из школы Радостная. Учительница математики вызвала ее к доске и поставила пятерку. Первую в жизни пятерку по нелюбимому предмету. А все благодаря маме. Лишь одна она верила. Что главное, не способности. Вернее, не только способности, но и труд. Не слушай тех, кто говорит, ты никогда не овладеешь математикой, потому что у тебя гуманитарное мышление. Говорила Мария Ильинишна дочери. Каждый человек с помощью упорного труда способен многого добиться. Пообещав себе вернуться к стихам и рассказам, которые она писала в свободное время, девочка засела за математику. Результат не замедлил появиться. «Мама, мама!» Но она влетела в почему-то оказавшуюся открытой дверь. На диване, развалившись, сидел незнакомый мужчина. «А где мама?» Гость усмехнулся. «Далеко. Боюсь, вы не скоро увидитесь». Нехорошее предчувствие сжало сердце. «А что с моей сестрой Валей?» «Она в садике. Сейчас ты сбегаешь за ней и будешь собираться». «Вы уезжайте отсюда!» Нонна, словно не слыша, повторяла. «Я хочу знать, где мои родители?» Незнакомец усмехнулся. «Твои родители – враги народа. Лучше тебе ничего о них не знать». «Это неправда!» Закрыв лицо руками, девочка громко заплакала. Не обращая никакого внимания на слезы, мужчина подошел к ней и, взяв за плечи, подтолкнул к двери. «Быстро беги за сестрой!» Вытирая глаза, Нонна помчалась в садик. В тот же день их с Валей увезли сначала в севастопольский приемник-распределитель НКВД, а через месяц вместе с десятками других детей репрессированных руководителей города и флота направили в детский дом Волчанска.